Глава 2. Чебан Кермен. Клюсу не везло. Поезд опоздал почти на час и автобус на Судак уже успел уйти. Следующий же ожидался только часа через четыре. Николай, бросив беглый взгляд на оживленную толпу перед Симферопольским вокзалом, устроился на разбитой скамейке в сквере недалеко от автостоянки. Времени было предостаточно, и он имел возможность еще раз продумать план действий. Бородатый доцент из Самары в свое время подробно объяснил, как добираться до Чабан-Кермена, где у подножия горы, увенчанной руинами Генуэзского замка, расположилась археологическая экспедиция. Но Келюс не был уверен, что застанет Валерия именно там. Бородач обещал устроить на в кермини Ольгу, сам же собирался поработать в Судаке, где находилась база Южно-Крымской экспедиции. Поэтому он советовал Николаю завернуть вначале в Судак, а затем уж вместе ехать в Генуэзской крепости. Тем более, оттуда добираться было сравнительно просто – по трассе вдоль морского берега. Лунин решил так и поступить. А вот что делать дальше, он представлял себе достаточно смутно. Найти Валерия, забрать Ольгу и тут же уехать. Но в столицу возвращаться было опасно, поэтому он очень рассчитывал на помощь своего самарского знакомого. Наконец наступило время идти на автостоянку. Перед посадкой Клюс обменял свои рубли на разноцветные бумажки с изящным рисунком новые украинские карбованцы. Проверил еще раз нехитрый багаж, уместившийся в небольшом рюкзаке. И, обреченно вздохнув, доверил свою судьбу старому дребезжащему автобусу. К судаке Клюс никогда не был. Маленький белый городишка не произвел на него особого впечатления. Передохнув немного на автостанции, Николай порядком измотанной долгой поездкой по бесконечным крымским серпантинам побрел к центру в поисках базы Южно-Крымской экспедиции. Городок был полон пляжниками, знать не знавшими ни о каких археологах, но Николай вовремя вспомнил о верной примете, о которой как-то упомянул Валерий, полуразрушенной старинной башне, возле которой и располагалась база. Башню, заметно прямо с набережной, Лунин нашел быстро. Пройдя по узкой улочке, он добрался до небольшого дворика, где стояли несколько невзрачных сараев, водопроводная колонка, длинный пустой стол со скамейками. Прямо посреди заросшего вишневыми деревьями двора валялась большая куча битой керамики, несколько поломанных кирок и тачка без колеса. Сомневаться не приходилось. База экспедиции была именно тут. Впрочем, об археологии тут больше ничего не напоминало. На скамейке стоял огромный таз, наполненные черно-красными спелыми вишнями. А рядом пристроились несколько банок. Обитатели базы явно собирались заняться консервированием. На деревянном крыльце небольшого домика стояла кастрюля с чем-то белым, напоминавшим манную кашу. А двор крест-накрест пересекали веревки, на которых демократично разместилось мужское и женское белье. Келюс, пропадавший в студенческие годы в степных экспедициях, и привыкший к их суровому палаточному быту, лишь покачал головой при виде таза с вишнями и кастрюли с ванной кашей. Решив подождать кого-либо из обитателей, и движимый еще не исчезнувшим любопытством, он склонился над грудой брошенных на произвол судьбы находок. Николай не особо разбирался в средневековой археологии и мог лишь констатировать, что керамика обычная, ухонная, xiv 15 веков. Внезапно за его спиной прочавкали шаги. Лунин обернулся и обнаружил, что на крыльцо вышел какой-то абориген. «Добрый день!» — начал он, но не тут-то было. «А ну, убирайтесь!» — завопил абориген. «Сейчас милицию позову! Хулиганы!» Николай, несколько пораженный такой встречи, поглядел на аборигена внимательный. Перед ним стоял крепкий бородатый парень, лет тридцати, с уже наливавшимся брюшком, одетый в домашние тапочки из странного фасона штаны, обрубленные у колены, покрытые рисунком в мелкий цветочек. В прежние годы из такой материи в провинции изготовляли летние зонтики. «Убирайтесь, говорю!» — повторил владелец штанов цветочек и издал звук, немного напоминавший рычание. «Да уберусь, Абинон, пообещал Лунин, мне только нужен Валерий!» Он назвал фамилию Самарского Бородача, надеясь, что это несколько охладит пыл невежливого аборигена. Но вышло иначе. Тот колыхнул брюшком и хмуро обглядел Кирюса с ног до головы. «Нет тут его! Мы этого хулигана здесь терпеть не намерены! Поезжайте на Чебан-Кермен!» «А вообще, кто вы такой?» «Я из столицы!» — начал был изумленный Лунин, абсолютно не представлявший добряка Валеру в роли хулигана. Но тут же осекся. — Из столицы, значит? — возмущенно запила абориген, словно сам факт визита из столицы в Судак являлся чем-то аморальным. — Ишь, разъездились! А как ваша фамилия, а? — Как фамилия, говорю, сейчас милицию позову! — Валяй, бином, буркнул изрядно обиженный Лунин и, бросив прощальный взгляд на таз с вишней, направился прочь от столь негостеприимного места. На автостанцию... Ему удалось взять билет на маленький пазик, отправлявшийся до морского, а оттуда, как рассказывал Валерий, было уже недалеко до лагеря экспедиции. Автобус ехал медленно. В салоне было душно, и Лунин старался не смотреть на морскую гладь за окнами. Голова гудела от усталости, хотелось пить. Келюс, пытаясь не думать о морской прохладе, повернулся в другую сторону и стал разглядывать окрестные пейзажи. Он много раз бывал в Крыму, на восточный Алушт никогда не забирался. Окрестности Судака поразили. Вместо знакомой северо-крымской степи и зелени южнобережных гор, перед ним растелалась бесконечная гряда невысоких серых холмов, покрытых редкими зелеными полосами террасных лесопосадок. Изредка мелькали небольшие, заросшие колючими деревьями балки. И вновь с унылой бесконечностью ряд за рядом за горизонт уходили покатые серые вершины. В этом странном, навевающем груз краю, чувствовалось что-то древнее, давно уже потерявшее силы и уходящее навсегда. Наконец автобус притормозил у маленькой автостанции посреди раскинувшегося вдоль побережья селения, застроенного одноэтажками из саманного кирпича. Они прибыли в морское. Чтобы размяться, Лунин прошелся по маленькой грязноватой набережной наткнувшись на покосившийся стенд местного отделения милиции, где вывешивались фотографии злодеев и сгинувших без вести бедолаг. Николай, бросив беглый взгляд на лики разыскиваемых, уже собрался идти дальше, как его вдруг заметил милиционера, толстого дядьку в расстегнутом неглаженном мундире. Тот, выйдя из домика, вероятно, местного отделения, нес в руках лист бумаги. Подойдя к счету, милиционер прицепил бумагу на два пустых гвоздика, Любовался работой и покосился на Николая, как бы приглашая взглянуть его. Сначала Килюс заметил фотографии, скверно исполненные, но чего-то знакомые. Оставалось посмотреть на подпись. Министерство внутренних дел Республики Крым разыскива особо опасных вооруженных преступников Лунина Николая Андреевича и Славину Ольгу Константиновну. Милиционер шумно дышал рядом. Надо было уходить. Но Николай, не удержавшись, еще раз поглядел на фотографии. Сам получился не очень похожим. Негатив взяли старый, а вдобавок сильно исказили при печати. Фотографий Ольги у тех, кто составлял объявление, не оказалось, и на бумаге был воспроизведен не особо удачный фотороб. Лунин вскинул рюкзак на плечи и, не оглядываясь, пошел по узкой террасе вдоль моря. Итак, границы, разрезавшие когда-то единую страну, оказались слабой защитой. Из Крыма следовало немедленно уезжать, но такие же фотографии могли уже появиться на стендах других стран, именуемых ныне ближним зарубежьем. Лунин был вне закона. Сила, прежде жалившая из-за угла, теперь начинала распрямляться во весь рост. Дорога от морского на запад была пустынной. Изредка пони с шумом и ревом проносились автомобили, и вновь наступала странная, почти звенящая тишина, нарушаемая только легким шелестом моря. Синяя гладь находилась совсем рядом, за узкой полосой серого пляжа. А справа по-прежнему тянулись огромные безлесные холмы, поступавшие к самой дороге и заслонявшие полнеба. Идти было легко. Рюкзак почти не оттягивал плечи. В вечернем воздухе уже чувствовалась прохлада добавок вдоль шоссе, то и дело, встречались огромные деревья, на которых росла черная ароматная шелковица. Поднявшись на очередной холм, Николай увидел вдали силуэт от большой горы, немного напоминавший Аюгак. На вершине темнел хорошо различимый, на фоне неба, контур могучей приземистой башни. Это и был Чебанкермен, кермен крепость, руины сгинувшие много веков назад в генуэзской твердыни. До цели было еще далеко, но Николай сразу почувствовал себя бодрее. Дорога пошла на спуск. Прежде пустынные места теперь стали наполняться людьми. Серый пляж, несмотря на вечернее время, был оккупирован шумными компаниями. Орало радио, а чудаши на морском берегу стояли ряды палаток, между которыми пристроились жигулята, в москвичи и даже пара военных грузовиков. Где-то через километр Кирюз увидел справа от дороги въезд, перекрытый небольшим шлагбаумом. Рядом торчали щиты с многословными правилами поселения и проживания в этом приморском кемпинге. А чуть дальше небольшое окошко в сарайчике под вывеской буфет обещало прохожим всевозможные блага. Николай свернул туда, бегло осмотрелся и достал бумажник. Кунин и сам был поклонником красного портвейна Массандра, к тому же вовремя вспомнил, что начальник археологического отряда, куда он направлялся, был, если верить Валерию, страстным борцом с зеленым змеем. Погрузив в рюкзак две бутылки с заманчиво смотревшимися черно-красными этикетками, Келюс решил, что полностью готов ко всем неожиданности. Еще через пару километров дорога внезапно вильнула вправо, прочь от морского берега. Где-то здесь и должен был находиться лагерь от поворота в сторону горы вело несколько тропинок. Кирюс вначале немного растерялся, но затем вспомнил, что в лагере должен быть грузовик, и пошел по самой широкой. Чуть в стороне он заметил поднимавшийся над зарослями дымок. Луни взглянул на часы. Было время ужина, и археологи, очевидно, как раз собирались садиться за стол. Впрочем, с дороги он все-таки сбился. Изобретя куда-то в камыши, Затем долго выбирался вновь на нужную тропу и в конце концов решил передохнуть, присел у обочины и закурил. Кругом было тихо, только со стороны кемпинга доносилась музыка. Внезапно где-то рядом в зарослях сухого камыша что-то зашуршало, и Келюс увидел прямо перед собой большого серого пса. Собака стояла в нескольких шагах, молча, не двигаясь, и взгляд ее был настолько выразителен, что Николай по потянулся к рюкзаку, где был спрятан Браунинг. Пес поглядел на Лунина, покачал узкой чуткой мордой и отбежал чуть в сторону. Келюс оглянулся и понял, что его серый спутник здесь не один. Целая стая серых, похожих как две капли воды собак, выстроилась вдоль камышей, не сводя с него глаз. Николай не спеша встал, забросил рюкзак за плечи и поглядел к псу прямо в глаза. «Ну что, ты настоящий или просто сволочь в шкуре?» Он знал, что собаки чутко реагируют на интонацию, поэтому старался говорить самым дружественным тоном. Но пес внезапно ощерился, зарычал, и вдруг давняя рана на локте задыла глухой болью. «Ждете?» — понял Лунин. «Эх, воинов рота на вас нет! Как это он вашего брата, а?» вспомнив как фрол одним движением гонял четвероногих оборотней он усмехнулся и поднял вверх правую руку внезапно исчезла боль в локте потеплели ладони а на груди что-то запульсировало словно там включился маленький но сильный источник энергии николай почувствовал неведомую прежде силу и уверенность а вот тебе бином произнес он размашисто перекрестив ближайшего пса дальнейшее произошло в долю секунд Собака упала, перевернулась и, жалобно взрыв, метнулась в сторону. Остальные еще секунду постояли, злобно глядя на человека, а затем, словно по команде, повернулись и отбежали шагов на двадцать. Лунин, не ожидавший от себя таких подвигов, только моргнул. Напряжение быстро спадало, но в груди, прямо под крестиком, подаренным корой, что-то по-прежнему пульсировало, распространяя по всему телу приятное сухое тепло. Клюз расстегнул рубашку и поразился. Тепло шло от странного знака, появившегося на груди в дни его болезни. Рисунок был прежний, но линии стали толще, и цвет изменился с черного на темно-красный. Николай уже почти забыл о нем, но теперь вспомнил все сразу. Странные видения в пустой избушке, грустного фрола за кухонным столом, непонятные слова, слышанные посреди ночного леса. На тебе знак Дхаров и вот теперь, бежавшая в ужасе серая тварь с умными человеческими глазами. В эту ночь, когда Фроу прошел рассказывать о собственной гибели, он обещал, что у него сможет его заменить. «Если так, то спасибо, воин Фрод, усмехнулся Келюс и зашагал дальше, попетлявшись среди сухих камышей разбитой грунтовки.